Весной и летом 17-го года Маяковским написаны «Сказка о красной шапочке», «К ответу», «Нетрудно ландышами дыша», «Интернациональная басня» и несколько других стихотворений. Все они привязаны к текущим событиям. Самым серьезным замыслом, относящимся к дооктябрьской осени 17-го года, стал замысел «Мистерии Буф». Не сразу он родился как «Мистерия Буф». Вначале существовала идея, предложенная Горьким, подхваченная режиссером площадных представлений Алексеевым Яковлевым и Луначарским, идея политического обозрения — политического и сатирического, поскольку с самого начала предполагалось и изображение врагов революции. Замысел этот был осуществлен позднее, уже после Октябрьской революции, в день ее первой годовщины. Заслуживающий внимания эпизод произошел во время уже упоминавшейся поездки Маяковского в Москву летом 1917 года. Здесь он вступил в профессиональный союз художников-живописцев Москвы. И на одном заседании, где обсуждалось обращение временного правительства с просьбой об общественной поддержке, выступил с громовой речью и провалил резолюцию, предлагавшую эту поддержку правительству Керенского. А вольно разъезжал он, потому что получил трехмесячный отпуск в автомобильной школе, освобождавший его по болезни от службы. Какая болезнь в приказе не сказана, но зато дано распоряжение исключить с провианского приварочного чайного и табачного довольства при роте с 26 июля, мыльного и денежного с 1 августа всего года. От воинской службы вообще Маяковский был освобожден комиссией врачей 30 октября, 12 ноября этого же 17 -го года. Разочарование в действиях в политике временного правительства происходило слева, от более радикальных взглядов и намерений, и все ближе подталкивало Маяковского к большевикам. Поэтому не случайно в день октябрьского восстания он оказался в Смольном. На встречу октябрю Маяковский шел с открытой душой. Он не был, как значительная часть русской интеллигенции, укоренен в традициях и прочных связях со старой культурой, и поэтому, когда свершилась революция, мог со всей искренностью сказать про нее «моя революция». Характером, обстоятельствами жизни, средой, направлением творческого развития, Маяковский был подготовлен к тому, чтобы принять октябрь. Россия на протяжении XIX и начала XX века переживала исторические события, вносившие перемены в социальную структуру общества оказывавшие влияние на духовные и эстетические идеалы, но ни одно из них не может сравниться с Октябрьской революцией. Многие выдающиеся деятели русской культуры не приняли революцию, оказались в эмиграции. Были высланы из страны крупнейшие ученые-философы и идеалистического антимарксистского направления. О литературе русского зарубежья можно сказать, что она не потеряла лица. Лишившись родной почвы, своего основного читателя, она, тем не менее, сохранила в себе дух России и ее народа и в лучших образцах достойно продолжала традиции Серебряного века. Такое ее воспринимает читатель в нашей стране, куда эта литература пришла только в конце 80-х и в 90-е годы. В самой же России революционные потрясения на некоторое время нарушили и задержали развитие искусства. Задержка предшествовала периоду бурных поисков в совершенно новых условиях, искусство переживало свои перемены, по-своему обновляясь, выражая готовность воспринять идеалы социальной революции или сопротивляясь им. Литература, несмотря на большие потери, собирала молодые силы, не сразу она становилась частью революционного процесса, и в ней тоже не было похожих судеб, похожих путей и не было похожих трудностей. Новая власть хотела наладить контакты с творческой интеллигенцией и пригласила в Смольный писателей, художников и режиссеров на совещание по вопросам сотрудничества. Обращение в ЦИК. Не вызвало энтузиазма у тех, кому оно было адресовано. Пришло, кажется, не более десятка человек. Пока удалось установить имена семерых. Блок, Маяковский, Лариса Рейснер, Альтман, Петров-Водкин, Мейерхольд, Штернберг. Вряд ли им было под силу перебороть бойкот подавляющей части интеллигенции, которая в большинстве приветствовала Февральскую революцию, но весьма настороженно отнеслась к Октябрьской. И хотя Маяковский сказал, что нужно приветствовать новую власть и войти с ней в контакт, но создается впечатление, что некоторое время он находился в растерянности». Новая литература складывалась в столкновение различных, иногда противоположных воззрений на жизнь и на искусство. Горький вступил в спор с Лениным и большевиками, радовался переменам и страшился их блок. Он увидел в революции только разрушительную стихию. И не на этой ли почве произошли разногласия у Маяковского с Луначарским? ведь о них мы знаем от Осипа Брика. А как вел себя Осип Брик, мы тоже знаем. После октября взгляды Осипа Максимовича колебались. В Горьковской новой жизни он открещивается от большевиков, ставя своей целью защиту культуры от большевистского вандализма. Декабрь семнадцатого года. В 1918 году поддерживает культурную программу Луначарского, сотрудничает в Наркомпросе, вступает в РКПБ. С 1920 по 2024 год работает в ВЧК. Как в эти годы он относился к культурному наследию, мы знаем от Маяковского. Кто-то просит прислать охрану в разрушаемую помещичью усадьбу тоже где памятник и тоже старина и сейчас же осип брик помещики были богаты от этого их усадьбы памятники искусства помещики существуют давно поэтому их искусство старо защищать памятники старины защищать помещиков долой Маяковский не осуждает этой логики. Ярость непонимания доходила до пределов, подтверждает он. Не помню повода, но явилось чье-то предложение, что я могу с какой-то организационной комиссией влезть в Академию, в Академию художеств. Тогда один бородач встал и заявил, Только через мой труп Маяковский войдет в Академию, а если все-таки пойдет, я буду стрелять. Во всем этом разброде мнений и жестоких противостояний Маяковский, оказывается, не удел, не может найти своего места. В середине декабря он едет в Москву и живет здесь всю первую половину восемнадцатого года. Выступил в политехническом на елке футуристов, читал стихи в цирке, на открытии кафе пит участвовал в турнире на избрание короля поэтов. В конце января на квартире Амари состоялся вечер встречи двух поколений поэтов. На нем присутствовали Бальмонт, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Болтрушайтис, Бурлюк, Каменский, Эренбург, Ходосевич, Цветаева, Пастернак, Толстой, Алексей, Антокольский, Инбер, индусский поэт, Сура Варди и другие. Какой ковчег! Но соединение крайностей представителей состарившихся уже течений и дерзателей привело к неожиданным результатам, к признанию стариками футуриста Маяковского крупным Талантом. В интервью Данна Масееву Бурлюк вспоминает «Начался вечер речью Вячеслава Иванова, призывавшего к выявлению тех реальных ценностей, которые, очевидно, были скоплены футуристами, помимо их программных выступлений, столь ожесточенных и привлекавших в то же время критику и публику». Далее краткое слово произнес Давид Бурлюк указавший на то, что вечер этот явился важным и интересным именно потому, что на нем впервые встречаются два литературных поколения, причем здесь, несомненно, происходит исторический турнир, на котором, хотя и подняты, дружественно забрала но вечные соперники впервые лицом к лицу видят друг друга. После этих выступлений последовало чтение стихов. Владимир Маяковский читал свое новое произведение «Человек». Едва кончил Маяковский, с места встал побледневший от переживаемого белый и заявил, что он даже представить себе не мог, что в России в это время могла быть написана поэма, столь могучая по глубине замысла и выполнению, что вещью этой двинута на громадную дистанцию вся мировая литература и так далее. Хвалебное слово, обращенное знаменитым символистом к Маяковскому, произвело на присутствующих настолько сильное впечатление, что после окончания этого сплошного диферамба почти все обратились с аплодисментами не к оратору, а к Маяковскому. Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправдания, двух последовательно исчерпавших себя Литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи, писал Борис Пастернак. Со многими подробностями запечатлелся этот вечер в памяти молодого тогда поэта Павла Антокольского. Он, например, утверждает, что Маяковский, Каменский и Бурлюк пришли с опозданием, объяснив его тем, что добирались с другого конца города с какого-то выступления. Маяковский читал после Каменского. Он встал, застегнул пиджак, протянул левую руку вдоль книжной полки, и прочел предпоследнюю главу «Войны и мира». Потом отрывки из поэмы «Человек». Я слушал его в первый раз. Он читал неистово, с полной отдачей себя, с упоительным бесстрашием, рыдая, издеваясь, ненавидя и любя. Конечно, помогал прекрасно натренированный голос, но кроме голоса было и другое, несравненно более важное — Не читкой это было, не декламацией, но работой, очень трудной работой шаляпинского стиля, демонстрацией себя, своей силы, своей страсти, своего душевного опыта. Слушали все его со вниманием, но с разным отношением. Алексей Толстой, как только кончил Маяковский, бросился обнимать поэт. Ходосевич был зол. После пылкой речи Андрея Белого слово взял Бурлюк. — Что ж, Володя, нас признал такой поэт, как Борис Николаевич. Начал было с издевкой, но Маяковский только слегка повел на него бровями, слегка скосил глаза, и Бурлюк немедленно притих, ушел в угол и закурил трубку. А в застолье, после первой же стопки Поднялся Бальмонт и прочитал только что написанный, посвященный Маяковскому сонет. «Меня ты бранью встретил, Маяковский». Сам Маяковский вспоминает еще две строки из этого экспромта. «И вот то написал блестящие страницы. Ты между нас возник, как некий острозуб». Насчет брани... Это воспоминание о том, как Маяковский приветствовал Бальмонта после его возвращения из-за границы в Россию в 1913 году. Сонет Бальмонта был выдержан в духе примирения. И когда Бурлюк снова попытался задраться на кого-то из гостей, Маяковский еще раз одернул его Антокольский почувствовал в нем желание быть корректным в этом втайне враждебном ему доме. Так держат себя победители. Маяковского теперь некоторые критики и поэты принимали как бы вне футуризма, независимо от него. Критик Полонский в самом конце семнадцатого года писал о футуризме. «Смолкли барабаны футуризма». Школа литературных низвергателей оказалась сама низвергнутой безжалостной рукой времени. Остался один Маяковский, но не потому, что был футурист, а потому, что в противовес своим соратникам оказался обладателем выдающегося поэтического дарования. Первая большая книга его, простое как мычание, лишь на немногих произвела хорошее впечатление. Война и мир, недавно выпущенная в свет, покажет, вероятно, и многим хулителям Маяковского, что в его лице мы имеем крупного поэта. Автор статьи, как и Репин и Горький, отделяет Маяковского от футуризма, и это несмотря на то, что скандальная слава поэта, раздувавшаяся прессой, целиком связывалась с вечерами и выходками футуристов. Тем не менее футуризм как явление литературной жизни не перестал существовать. Маяковский вошел в революцию и принял ее как футурист. Уже в начале 19 -го года он пишет стихотворение «С товарищеским приветом, Маяковский», где славит годовщину отдела ИЗО, наркомпроса, возглавлявшегося футуристами и левыми художниками и даже восклицает «сотую верю в третьем годовщину». Но при этом наказ его футуристам недвусмыслен. Пусть хотя бы по капли, но две ваши души в мир вольются и растят рабочий подвиг, именуемый революция. Надо только уточнить, Маяковский чувствовал себя футуристом настолько, насколько считал футуризм близким революции. В Москве он тоже поначалу, оказывается, не удел Когда читаешь воспоминания современников в старую газетную хронику, то видишь, что Маяковский не находят себе места в послереволюционной общественной и литературной жизни, которые, конечно, еще только складываются. Недаром же все нити воспоминаний сходятся в кафе поэтов в этом веселом заведении, устроенном в бывшей прачечной на углу Тверской и настасьянского переулка. Создано оно было осенью 1917 года усилиями Каменского и футуриста жизни Владимира шмидта Владельцем кафе-поэтов был булочник Филиппов, который сам имел тайную страсть к писанию стихов и даже безымянно издал книжку, но Гольцшмидт, За спиной поэтов исхитрился откупить у него это шикарное заведение, сделал его семейным предприятием, устроив на разные роли двух сестер и мамашу.